Глава восьмая Свою комнату я нашла без приключений. Нас разместили на втором этаже, только тут оставались свободные жилые помещения. Оно и понятно, кому охота спать рядом с аудиториями, да и риск столкнуться с преподавателями во внеурочное время высокий. Моя воля поселилась бы на чердаке. Не вались я с ног от усталости, обязательно приуныла бы от такого соседства». И только я вырубилась, как меня настойчиво потрясли за плечо. «Динара!» Шёпот у звонкоголосой Арии выходил тоже громкий, подвывающий. «Нет такой!» Я попыталась накрыть голову подушкой. «Тут нет серебряных чаш!» «И ложек серебряных тоже не предвидится!» Буркнула я, а потом осознала услышанное и резко села в постели. «Как это нет?» «Ни у меня, ни у остальных девочек!» К парням мы не совались, но думаю, что и им чаши не поставили. Динара, как же я теперь спать-то буду? Чашами мы называли глубокие серебряные сосуды, находящиеся в комнатах учащихся Шипа. Поскольку с оценкой личного резерва и сдерживанием магии у нас у всех были проблемы, преподаватели настоятельно рекомендовали каждый вечер сливать не израсходованную силу в чаше. Магия иллюзиониста похожа на мощнейший энергетик. Если резерв адепта переполнен, его так и тянет на подвиги. А стоит расстаться с долей силы, начинает клонить в сон, в котором нет ни кошмаров, ни видений, ни обычных грёз. «Динара, я же теперь уснуть не смогу!» Ария прижала дрожащие пальчики к губам. «Вдруг что опять привидится? А как же теперь быть и Кару?» Я обхватила голову руками и застонала. «Вот и поспала, называется!» «Девочки в своих комнатах?» «У нас одна на всех, правда, раза в три больше этой». Ария с трудом скрывала недоумение. Мериться комнатами я была точно не готова, поэтому молча сунула ноги в туфли и последовала за Арией. Адепки Шипа находились на грани коллективной истерики. Повышенная эмоциональность — ещё одна отличительная черта иллюзионистов. Даже парней временами накрывала. «Динара, наконец-то! Где ты пропадала? Мы уже все извелись!» — воскликнула Тиана. «Касмина уже всех свободных бергов на уши поставила, но никто не смог тебя найти!» Миранда сверлила меня подозрительным взглядом. «Задержалась в городе, купила вам пирожных. Какие ещё берги?» На выставленную на стол коробочку никто и внимания не обратил. «О, так она же не знает!» Ария раскинула руки и закружилась на месте. Её глаза сияли, и не скажешь, что ещё недавно была готова разреветься. «В этой академии всю хозяйственную работу выполняют Берги», спокойно пояснила Тиана. «Так что, если вдруг заметишь кого-то коричневого и лопоухого, не спеши орать». «Или драться», — подхватила Ария. «Мы нашего шваброй хотели стукнуть. Попасть не попали, но Берг всё равно обиделся». Девчонки начали дружно делиться впечатлениями и рассказывать, как прошло заселение, как им всем выдали униформу и наборы чары камней как потом вместе с боевиками ходили в столовую. Я в разговоре участия не принимала, моё внимание было сосредоточено на коробке, из которой самым наглым образом воровали пирожные. А этот ваш Берг умеет становиться невидимым? Надкушенная пирожная дёрнулась, а потом попыталась вернуться обратно в коробку. Они ещё и через стены просачиваются, мостаки, так что с Бергами лучше дружить, тем более что боевики их ни во что не ставят космина как всегда, была бесценным источником информации. «Ну, раз так...» Я подошла к столу, взяла в руки коробку и громко объявила. «Угощайтесь!» Резкий порыв ветра ударил в лицо, и спустя мгновение у меня в руках остался лишь полуобглоданный кусок картона. «Интересно, надо при случае организовать еженедельную доставку сладостей в Академию?» С Бергами разобрались. «Что с чашами?» «Их нет!» Трагическим шёпотом возвестила Миранда. «Сначала мы решили, чтобы боевики сбрасывают излишки силы как-то иначе, и проверили все предметы в этой комнате, даже ванную обследовали. Без толку, ни следа поглотителя». А с госпожой Ортон на этот счёт почему не побеседовали? «Так её же в преподавательской башне разместили, а в неё без приглашения не войти», — угрюмо пояснила Касмина. «Не иначе, как уже попробовала». «Динара, надо что-то делать, я уже вся чешусь». Тина засучила рукава и показала на красные полосы от ногтей. «Сегодня же не магичили!» «А вот давайте и по магичам, на сон грядущий!» За окном ещё было светло, но я надеялась завалиться в кровать пораньше. Или сон завалит меня. «Так в жилых комнатах нельзя же!» Неуверенно произнесла Касмина. «Кто сказал, в шипе нельзя, а тут никто не запрещал?» «Судя по тому, что у них адепты в разгар дня запрещенные ритуалы проводят и наизнанку мотаются, с магией в карагате вольно обращаются. Предлагаю создать материальный фантом. С вас форма, с меня наполнение и привязка». «А кого создавать будем?» — робко спросила Ария. Когда дело доходило до практики, она всегда жутко нервничала. «А кого хотите? Я когда спать хочу, становлюсь безумно щедрой». «Мрак вездесущий, только бы побыстрее». «Иначе меня вырубит там, где стою». «Эльфа! Демона! Дегра Степника! А я лучше ему плащик наколдую», — скромно добавила Ария. «Ладно, поехали». Я вскинула руки и закрыла глаза. «Кого наваяют девочки, мне было плевать. До утра фантом всё равно не доживёт. А завтра уже разберёмся, где раздобыть артефакт поглощения излишков силы». Я привычно создала основу и осуществила привязку к девчонкам, чтобы они могли заняться формой. Я же пока задавала линию поведения. Можно было бы оставить наше создание в комнате, но так жалко же. Тем более я точно знала, где наши таланты оценят. С фантомным телом девочки разобрались быстро, а вот когда дело дошло до головы, выяснилось, что подруги у меня жуть до чего упрямые поняв, что придётся снова взять всю ответственность на себя, скомандовала. «Творите. Только одновременно, а то склеить не успею». Создавать фантом, когда валишься с ног от усталости, — та ещё задачка. Но я справилась и теперь с мрачным удовлетворением рассматривала результат коллективных усилий. Высоченного эльфа повышенной рельефности, над которым парили в воздухе две призрачные головы — клыкастого демона и татуированного Дегра. К слову, тело нашего создания было полупрозрачным, но светилось умеренно и умело растворяться в воздухе. «Динара, так нечестно!» От обиды Миранда даже притопнула ногой. Голова эльфа отделилась от тела, и её место заняла башка демона. «Так лучше», — ласково поинтересовалась я. «Не мужчина, мечта!» — фыркнула Ария. «Кстати, о мечте!» Я отдала фантому приказ, и тот распахнул плащ. «Ария, ты превзошла саму себя». «Так вы сами разрешили мне плащ наколдовать?» Мы переглянулись и не стали уточнять, что считали, что Ария позаботится о внешнем облике нашего фантома. Собственно, облик был, но слегка аморальный. Всё-таки у всех иллюзионистов очень хорошее воображение. «Последний этап. Имя», — объявила я, чувствуя, что с магией пора заканчивать или до комнаты не доползу. «Гулахан». «Ариэль». «Шазадар». «А с меня плащик только был», — виновата добавила Ария. «Ну, здравствуй, Гоша», — буркнула я и оживила фантом. Призрачный мужик шевельнулся, запасные головы дернулись в воздухе, плащ стоял колом, словно не тканевый, а кольчужный. «Простите, девочки», — Ария уже чуть ли не хлюпала носом. Я закончила привязку и отправила Гошу в сад, то есть в парк. Как стемнеет, будет бродить среди деревьев и пугать юных фетишистов, мечтающих оттяпать кусок савана-банши. Свою комнату я нашла не сразу. Светящаяся табличка с моим именем исчезла в момент заселения, а двери тут кругом одинаковые. Зато я точно помнила, что перед моей была чисто. Сейчас же у порога валялось два холщовых мешка. В таких ещё лук и картофель хранить любят. Между мешками торчал обрывок свитка. Подняла, развернула. Да, дверь была точно моя. «Фиалка, не застал тебя в комнате. Приду с проверкой часа через четыре. И лучше бы тебе спать в своей постельке». Вот слово «своей» было подчёркнуто аж три раза. «Забери форму и чарокамни. Пожевать кое-чего положил. Если бы не свалила, отвёл бы в столовую». Я уже внимательнее присмотрелась к пыльным мешкам, которые притащил Элмар. «Сам пусть жрёт из них». Не сдержалась и пнула ближайший. В мешке что-то стукнулось с характерным каменным тюк. И холщовая ткань вспыхнула. Взвизгнув, подхватила второй и попыталась озбить пламя. Выходила прямо-таки паршиво. Теперь у меня было два горящих мешка. «Орать истерить! Что же делать? Завопить пожар, а когда народ подтянется, сделать вид, что это не моё добро?» Я только мимо проходила, а тут валяется что-то полыхает и явно одними мешками ограничиваться не собирается. Мрак всемогущий, да здесь же нас и замагов не считают. Так и вижу ехидные рожи боевиков, прикалывающиеся на тему убогих иллюзионистов, не затушить крошечный огонёк. Нет, справляться придётся собственными силами. Вовремя вспомнила о ванной комнате и рванула туда, держа пылающую поклажу в вытянутой руке. «Хозяйка, не губите! Я больше не буду таскать ваши пирожные!» Вопль недовольного существа повышенной лохматости вышел до того истеричной, что я едва не выронила мешки. «Воду! Срочно!» Берг понятливо закивал, заскочил в ванную впереди меня и дёрнул один из трёх рычагов, выступающих из стены. Круглая, выдолбленная из целого куска гранита ванна начала наполняться водой. Мешки я опустила осторожно, помня, что внутри находятся чарокамни, которые я и в руках никогда не держала. Пламя гасло медленно, с недовольным шипением, наполняя всё вокруг едким дымом, в котором мне чудился запах горелых пирогов. Первый мешок я рискнула выловить, только когда оно угасло совсем. Внутри находилась униформа — куртка, свитер, штаны и сапоги. Вот им и досталось сильнее всего. Если одежду ещё можно было хотя бы попытаться отстирать, то вряд ли я бы смогла спасти спёкшуюся от жара кожу. «Хозяйка желает, чтобы я почистил её одежду?» — уныло вопросили справа. Я повернула голову. Совсем забыла, что Берг околачивается рядом. К комплекции это существо походило на неповоротливого мишку Кеалу, а вот мордочка напоминала кошачью. Взгляд Берга, направленный на загубленную униформу, был обречённо печальный. У меня появились подозрения, что Берг втайне надеялся, что я прикажу отнести её на помойку. Если хорошенько подумать, то не самое плохое решение. «Слушай, а ты случайно не знаешь, где здесь можно разжиться шмотками меньшей степени прожарки?» О деньги есть?» Я тяжело вздохнула и полезла за кошельком. «Вот тебе и казённое обеспечение». Во втором мешке я опознала останки кремированных пирогов. Там же лежал кожаный мешочек, внутри которого и находился виновник моих бед — крошечный оранжевый чарокамушек. К слову, мешочек был зачарован и поэтому совершенно не пострадал. Помимо огненного камня я вытащила голубой и белый. Так, если светлый отвечает за освещение, то голубой охлаждающий. Я встряхнула камень в ладони и бросила в ванну. Вода мгновенно покрылась белой коркой, а потом превратилась в целый кусок льда. «Хозяйка, вы записку потеряли!» Берг протянул мне клочок свитка и захлопал голубыми глазками. Тут только я заметила приписку на обратной стороне. «Осторожнее с камнями Их по моей просьбе зарядили под завязку. Активируются при малейшей вибрации». Я постучала по льду, насладилась звуком. Ну, с магической обновкой меня. Папа терпеть не мог природные источники силы, отдавая предпочтение рукотворным. Вот чарокамни как раз и относились к артефактам естественного происхождения. Их находили в местах силы и приспосабливали для хозяйственных нужд. Огромное достоинство камней. Они никогда не ломаются, подзаряжаются от стихии. Тот же огненный чарокамень достаточно просто положить на некоторое время в огонь. Минусы у этих камешков тоже есть. Их нельзя вручать неумёхом вроде меня. И себя покалечат, и другим навредят. Я мрачно подбросила на ладони белый чарокамень, поймала и осторожно разжала пальцы. Комната осветилась приглушённым светом. сводным и огненным решила пока не экспериментировать, вместо этого отдала их Бергу. Тот умел ими управляться куда лучше меня. Мохнатый помощник вырос в моих глазах, когда ловко сперва разморозил лёд в ванной, шустро прибрался в ней, а потом наполнил горячей водой и предложил мне искупаться. Вот после водных процедур, разомлевшая, я нежилась в постели и размышляла. Чара камни нельзя вручать неумёхам. Знал ли Элмор, что я не умею с ними управляться? Или же надеялся, что напортачу? Что это, злой умысел или же случайность? Элмор оставил заряженные камни у меня под дверью. Боевик намеренно положил три камня в один мешочек. Даже холстиной не удосужился обмотать. Так что тут без вариантов. Значит, будем мстить. Вот только вздремну чуток. Берг утверждал, что нас до завтра никто не побеспокоит. Вроде как период адаптации. Ага, как же. Просто преподавателям нужно время, чтобы понять, что с нами делать. Приказ лорда Льена оказался нежданчиком не только для нас. Я едва не проворонила стук в дверь из-за звуковой иллюзии ревущего пламени. Сам огонь тоже в наличии имелся. Он жадно лизал пол и мою кровать. У меня хватило сил даже на воссоздание запаха, Того самого, который источал мешок с горелыми пирогами. Всё-таки злость — неиссякаемый источник силы для тёмных. Да и поспать я успела. Берга я предусмотрительно отослала прочь и попросила до утра не показываться. Еле уговорила. Оценив мою иллюзорную композицию, Берг заявил, что Элмор меня убьёт, причём, скорее всего, придушит. На что я ответила, что боевик может вообще не явиться. Впрочем, это меня не расстроило бы. Я смогла осуществить задуманное, и теперь сидела в кресле и наслаждалась иллюзией пожара так, как может только истинный гурман смаковать кусочек жутко вонючего сыра. Стук в дверь повторился, уже более настойчивый. Хм, а если это кто-то из наших пришёл мириться? Тот же Войский, например, притащился. А нет, точно не Войский. Тот бы не стал настолько нагло совать нос туда, куда не приглашали. Не прошло и секунды, как приоткрывшаяся дверь с силой распахнулась. Удивительно, как с петель не слетела. «Фиалка, чтоб тебя сожрала! ах кх Алмар сперва зажал рот ладонью, а потом вокруг него красиво замерцал зеленоватый щит. «Значит, магия смерти профилирующая. И как его только в боевые маги занесло. С таким даром прямая дорога в жрецы мрака». Хотя те доспехи не носят, а у боевиков-железяки прямо-таки фетиш. К кровати Элмар ринулся сквозь огонь. То ли был настолько уверен в щите, то ли сильно испугался. Хорошо, что я послушалась Берга и убрала со стлевшего покрывала иллюзию обгоревшего трупа. Не настолько я стервозная. И потом, зачем мне заикающийся напарник? А говорил, что мы связаны. Соврал Пади. Тихо вздохнула я, рассматривая кисть, на которой сейчас не было и намёка на зеленоватую руну, которую я видела наизнанке. Эомар, который уже успел забраться на кровать, медленно повернулся. «Ну тыс...» Парень подавился иллюзорным дымом. «Некоторые вещи игнорировать сложно, даже когда знаешь, что они не настоящие. Я вот прекрасно себя чувствовала в горящей комнате. У меня по блокированию восприятия иллюзий всегда был высший бал. Нет, я видела и пламя, и дым, и даже запах чувствовала. Просто они ощущались как нечто незначительное. Я и уснуть на горящей кровати смогла бы, если бы не необходимость дождаться Элмара. «Напарник!» — я предупреждающе вскинула палец вверх. «В присутствии дам не ругаются. Что скажет лорд Льен о твоём моральном облике?» «Главнокомандующий меня поймёт». С этими словами Элмар ухватился за подлокотники моего кресла и качнул его на себя. Теперь наши лица были совсем рядом. Я с трудом подавила инстинктивное желание зажмуриться. Уж больно рожа у боевика была свирепая. «Никогда больше не смей меня пугать!» «А то что, пожалуешься Лорду Льену?» «Нет, я всего лишь сделаю вот так!» Меня бесцеремонно стащили с кресла и поволокли к двустворчатому окну. Окно было большое во всю стену, а за ним крошечная неогороженная площадка. Как пояснил Берг, запасной вход для практикующих левитацию. Но я-то летать не умела. Точнее, как большинство, исключительно вниз. Поэтому, когда Элмар толкнул меня в пустоту, я изо всех сил вцепилась в руку боевика, который тот выставил как перекладину. Специально, чтобы мне было удобнее хвататься. Как будто это помогло. Вмиг взмокшие пальцы скользили и разжимались против моей воли. И это когда я отчаянно хотела удержаться. «Ты придурок! Тут же второй этаж!» Процедила я сквозь зубы. «Тогда прыгай, раз такая смелая». «Нет, зря я иллюзорный труп спрятала. Ничего, следующий подложу в постель Элмара. Утренний заряд бодрости гарантирован». Этаж хоть и был второй, но по ощущениям как минимум третий. Потолки в замке были высокие, внизу брусчатка, а я даже группироваться толком не умею. «Ты не можешь мне навредить!» «Верно!» «Упадёшь — поймаю, если успею. А вот если ты спрыгнешь самостоятельно...» «Фиалка, ты царапаешь мою руку». «Да я тебе не только руку расцарапаю». «Не понимаю. Другая ты была тяжелее». Элмар задумчиво качнул рукой, как если бы оценивая мой вес. Подобных колебаний мои далеко не цепкие пальцы уже не выдержали, и я усвистела в пустоту. Рот беззвучно хватал воздух, а из горла вырывались шипящие-хрипящие звуки. И это, когда моё падение завершилось в паре сантиметров от земли. Элмор в самом деле меня поймал, прыгнул следом и поймал, а теперь прижимал к себе моё дрожащее тело. «Взгляни повыше, фиалка!» Элмор ухватил меня за волосы, вынуждая задрать голову вверх. «Видишь, флагшток Ещё один выкрутас с твоей стороны, и ночевать будешь надёжно и, самое главное, безопасно. Зафиксированная». Очередная угроза стала последней каплей. Вот и что я ему сделала? За что он со мной так? Как будто я сама навязалась ему в напарники. Да моя бы воля, ноги моей в Карагате не было бы. И наизнанке я очутилась только потому, что подыхающий от истощения Элмар сам меня туда затащил. И вот теперь меня же и виноватый выставил. Только потому, что я осмелилась на розыгрыш. Так и он от души прикололся, когда сперва не пожелал встретить меня у гарнизона, а потом оставил у дверей подачку. Это он сунул мне три заряженных чара камня в один мешок. Это ему было лень уделить мне внимание. И это после того, как я выгораживала его перед лордом Льеном. Надо было сразу сдать и рассказать насчёт изнанки. Тогда, возможно, мне выдали бы другого напарника. А что было бы с этим? И знать не желаю. Мрак всемогущий. И приспичило же тебе меня худжарами перехватить. Тот в разы лучше. Не оскорблял, из окон не швырял, силу не воровал, наизна... Тут мой рот попытались зажать ладонью, но я от души цапнула Элмара за руку. Парень выругался и зло встряхнул меня, как тряпичную куклу. От неожиданности я прикусила язык. «Всё, это война!» Джереми своим мечом проткнуть грозился, кнутом пугал, а ты... «Сволочь ты!» Меня опустили на землю и развернули к себе лицом. «Джереми тебе угрожал?» «Да какая тебе разница? Хорош будущий защитничек Тёмного Альянса. «Только и можешь, что девчонок запугивать!» Злые слёзы против воли потекли по щекам. «Динара, так это не иллюзия? Ты не притворялась?» Элмар дотронулся до моей щеки, а потом растёр слезу, пытаясь выяснить, настоящее или нет. Потом лизнул подушечку указательного пальца и удивлённо уставился на меня. «Ты в самом деле испугалась? Тут же второй этаж!» Не выдержала и пнула его в голень, точнее, попыталась. Боевик бессовестно хмыкнул и увернулся. «Динара, постой! Нам нужно поговорить!» Элмар кружил рядом, уклоняясь от моих ударов. «Не буду я с тобой разговаривать, и в Академии вашей к харовой не задержусь. Меня вообще, как не сдавшую профильный экзамен, на следующий год должны были оставить. Я не виновата, что госпожа Ортон подделала моё личное дело. Да, я не лучшая выпускница группы, а злостная двоечница. Сюрприз!» Размахнувшись, хотела влепить парню по щёчину, но он вдруг вместо того, чтобы увернуться, перехватил мою руку и притянул меня к себе, бессовестно нарушая личное пространство. Этот боевик относился ко мне как к личному магическому аксессуару. «Захочу, силу отожру, захочу, на крышу заброшу. Ненавижу». «Чтоб тебе было известно, ваша госпожа Ортон уже несколько лет приторговывает чистой силой. Во всех ваших комнатах стояли поглотители». «Конечно, стояли. Для сброса лишней магии. Девчонки, кстати, здесь таких не нашли. Вам зажали индивидуальные. Нужно пользоваться общими в ритуальных комнатах». От моих слов Элмар заметно растерялся. На его лице появилось призабавное выражение. Во взгляде так и читалось. «Это как же так?» Ну, прямо как у моей знакомой дамочки, у которой в самый неожиданный момент отвалилась наколдованная грудь. Да, забавно вышло. Повезло, что я оказалась рядом. «Мне повезло. За экстренное восстановление исчезнувших прелестей дамочка отвалила мне в три раза больше, чем за первоначальную иллюзию. Динара, ты не понимаешь? Маги не отдают силу, они её контролируют. Не бывает лишней или ненужной силы. Это как попросить сцедить лишнюю кровь. У тебя в семье разве не было магов?» «Семья. Слишком скользкая тема, чтобы выдавать хоть какие-то подробности». Элмор уже мог задуматься, отчего зеркало изнанки показало мне Эдриана Сатора. «Разумеется, в моей семье есть маги, но это опытные практикующие иллюзионисты, а я всего лишь адептка. А магия иллюзий нестабильна и влияет на носителя так, что крышу может сорвать. Надо поговорить. Только не ори». Боевик сцепил руки у меня наталии и взмыл воздух. Орать я не стала, не смогла физически, горло снова перехватило от ужаса. Я и дышать перестала, и смогла сделать вдох, только когда ощутила под ногами твёрдую поверхность. Меня снова стало потряхивать от усталости, от слишком щедрого разбрасывания иллюзиями, от впечатления этого кхарого дня. А ещё бесило то, что я показала свою слабость рядом с этим шкафом бесчувственным. Я безумно до одари боялась… Нет, не высоты, а именно ощущение свободного падения. Оно парализовывало, превращая меня в сплошной комок страха. И теперь Элмар это знает, а раз знает, обязательно использует. «Тише, тише, всё в порядке!» Меня погладили по голове. «Неужели так страшно было?» «Да», — всхлипнула я. И против воли, уткнувшись носом в грудь боевика, я тихонечко подвывала, презирая себя за то, что не удержалась, и дала ему власть над собой. «Это ты зря, напарник. Со своими страхами надо бороться. Предпочитаю от них прятаться» на крайняк маскироваться. «Не выйдет, Фиалка. военная академия академии Карагата есть одна славная традиция. Здесь всех обучают езде на боевых грифонах». Я подняла зарёванное лицо и посмотрела в глаза Элмору. «Ты же меня снова пугаешь, да?» «Нет, я серьёзно. Тренировка лётного навыка уже обозначена в вашем расписании». «Понятно». Я медленно развернулась, расправила плечи и шагнула в окно. Комната горела, как и прежде, разве что несло дымом уже не так сильно. Всё-таки я отличный иллюзионист. И обязательно придумаю, как пережить этот ужас, именуемый совместными боевыми мучениями в военной академии Карагата. Вот только надо посидеть немного, а то голова что-то кружится. Элмар хотел со мной о чём-то поговорить. Надо выслушать, а то ещё передумает. Кажется, боевик хотел прояснить ситуацию с чашами, и почему-то обвинил госпожу Ортон в краже силы адаптов. Глупость какая-то. Кровать стояла совсем рядом, красиво полыхающая всеми оттенками красного, жёлтого и оранжевого. Отличный огонь создала. От настоящего и не отличишь. Ещё один шаг. Я протянула руку, но почему-то вместо покрывала ухватила лишь воздух. Пальцы скользнули мимо кровати. Впервые в жизни я упала в обморок.